Глава 2. ВИСП. Человек с врожденными сверхъестественными отклонениями. Для человека, способного сознательно использовать сверхъестественные силы, смотреть маг, большинство отклонений являются негативными и становятся причиной смерти в раннем возрасте либо инвалидности. Позитивное отклонение класса опасности 1 и выше фиксируется как способности согласно нормативам РСД, после чего В обязан встать на учет в соответствующих органах. За уклонение от регистрации способностей в большинстве стран В несет уголовную ответственность. РСД. Справочник терминов и понятий. Пять дней прошли как один. Олег будто заново рождался весь этот короткий период. Как только выдалась возможность, он отправился в маленький спортзал, оборудованный в цитадели, и несколько часов кряду вспоминал, каково это — быть живым. Он, конечно, делал зарядку в камере, это не возбранялось, зато позволяло хоть как-то сохранить разум в бетонном мешке. Но здесь почти что на свободе все было совсем по-другому. Здесь были тренажеры, вежливые напарники, готовые подстраховать на жиме лежа, и это не было тюрьмой. Затем он взял в руки пистолет и расстрелял два магазина, заодно опробовав способность Луиса. Тот, смеясь, подошёл ближе, и звуки вдруг пропали, оставив абсолютную тишину. Исчез лёгкий звон в ушах, перестало биться сердце, а пистолет безмолвно дёрнулся в руке, выплёвывая пулю. И тут же, будто кто-то нажал кнопку на колонках, мир вокруг снова ожил. «Вот такая у меня способность!» — сказал Луис. — Да ты полей, не стесняйся, я так повыпендриваться зашел. — И что, это глушит все абсолютно? — До 150 децибел включительно наверняка, выше не проверял. Медкомиссию ему все-таки устроили. Едва Браун закончил лекцию, как Олега отдали в руки хмурому доктору, как оказалось, хирургу, терапевту, окулисту и гинекологу в одном лице. Проверяли без особого старания, скорее для галочки, и в конечном итоге признали годным. Четыре месяца в СИЗО и еще два в тюрьме, конечно, не пошли Олегу на пользу, но и не доконали. Затем выдали новенький ФНСКАР, который до сих пор Олег держал в руках лишь однажды, так что пришлось потренироваться еще и в сборке-разборке, проштудировав руководство. Получилось недурно. Во всяком случае, после двух месяцев загнивания в тюрьме Олег ожидал худшего. Ему доставляло какое-то странное удовольствие нарочито громко щелкать частями автомата, подгоняя их друг к другу, удовольствие от оружия в руках, которого он долго был лишен. На следующий день им впаяли полноценную программу, по которой большая часть времени уходила на изучение тех крох-информации, которые департаменту удалось собрать о мире Л-8. Оказалось, что до недавнего времени он вообще не интересовал землян, потому что лежал слишком далеко, и снабжение и базы в нем требовало слишком больших энергозатрат. Даже в Л-7 у департамента было всего два наблюдательных поста, оба куда меньше, чем этот замок. Но Хоффман заставил всех суетиться. Упомянутые Джоном Брауном эльфы здесь действительно существовали. Олегу и остальным даже показали фотографии. Ну, люди как люди, только уши острые, волосы седые и кожа бледная, как у вампиров. На пафосных блондинов из «Властелина колец» они не были похожи совсем, но, видимо, Олег просто был не в курсе тенденций современного фэнтези. Впрочем, его быстро просветили, что имелись в виду не толкиновские эльфы, а друхи из вселенной Вархаммер фэнтези. Как оказалось, кто-то из ученых даже высказал теорию, будто именно местные жители послужили основой для образа этой расы. Вроде как разработчики каким-то неизвестным науке образом встретились с жителями Л-8 и потом использовали их внешность. Но солдат это не интересовало, прозвище они уже придумали, так что новое не прижилось. Да и теория была вилами по воде писана. К сожалению, в социальном плане они тоже весьма походили на Друхиев, разве что были все же более рациональны в обращении с пленными, да и броню предпочитали без торчащих во все стороны шипов. Во всяком случае, как и эльфы Вархаммера, людей они считали унтерменшами, а Браун прямо сказал на первой же лекции. «Даже не пытайтесь соблазнить эльфийку. Для нее переспать с вами все равно, что заняться любовью с обезьяной». «Мы на разведку идем, а не в ночной клуб», — ответил Олег. «Вроде бы». Кое-кто из наших вояк уже высказывал такого рода мысли, так что лишний раз напомнить стоит. Эльфийские женщины горды, вот что вам стоит знать. Эльфийские мужчины тоже, но людьми они не брезгуют. «Значит ли это, что эльфу-мужики любят трахать обезьян?» спросил Луис. «У них другая философия. Мужчинам воспользоваться девушкой для разрядки можно, а вот чистокровные эльфийки лечь под человека – страшный позор. Некоторые этим даже пользуются в политических целях или просто чтобы унизить – «Я извиняюсь», — сказал Олег, — «а если, ну, это...» Он поднял два указательных пальца и потыкал ими друг в друга. «О подобном у нас информации нет», — на лице Брауна не дрогнул ни один мускул. Но массовыми казнями местные сверхчеловеки особо не развлекались, хотя и обладали правом жизни и смерти. Сказывалось то, что при нарастании жестокости вспыхивали восстания, И хотя они неизменно заканчивались поражениями, все равно это выливалось во множество убитых эльфов и изнасилованных эльфиек. Ходили слухи, что немногочисленные уцелевшие рабы свалили куда-то на запад, в горы, но о них больше никто не слышал, а эльфы не горели желанием отправляться на поиски. Собственно, замок Чайки, где сейчас квартировал департамент, как раз и располагался на крайнем западном фронтире эльфийской цивилизации. Дальше лежала непроходимая горная цепь. «Нам эти люди все равно не помощники», — сказал Браун. не технически, ни даже политически». «А откуда у вас вообще информация?» Вторая группа привела нескольких беженцев. Две семьи — простые крестьяне, которым пришлось уйти из-за спора двух местных кланов насчет их земли. Мы установили контакт, но рассказать они смогли немногое. Тут не налажена система образования для людей, знаете ли. Они даже не знали, как называются соседние государства. Преподали им и основы языка, хотя Олег сомневался, что за столь короткое время ему удастся запомнить хоть что-то. Но, как оказалось департамент позаботился и об этом. Им выдали по пачке пилюли имнестиков, которые намертво забивали в память все, что хотелось запомнить. В результате к шестому дню все на зубок знали основной набор фраз туриста, которые присутствуют в любом разговорнике, а под конец Олег потребовал привести на урок паренька из числа беженцев и попытался объясниться с ним. Получилось не то, чтобы очень, но, по крайней мере, его поняли. Сам язык этой местности не отличался большой сложностью и напоминал, по словам преподавателя, Гельский. Так как до нынешнего времени Олег знал о Гельском только сам факт его существования, пришлось поверить на слово. Впрочем, такие мелочи его не заботили. Для верности Олег заставил местного жителя перевести такие фразы, как «пошел хрен «засунет о себе в жопу» и еще несколько универсальных выражений которые, по его мнению, обязательно должны потребоваться в будущем. Набор ругательств у крестьянина оказался скудным, но выбирать не приходилось. Собственно, обычный сверхскоростной курс изучения индоевропейского языка с помощью мнестиков занимал 12 дней, в результате чего человек приобретал способность более-менее сносно общаться, получая приличные словарные запасы головную боль в придачу. Но здесь процесс изучения едва запустился, и нормальной программы еще попросту не было, а сам язык был весьма далек от земных. Вечером пятого дня их снова собрали в конференц-зале, где еще раз пафосно рассказали о сложности, опасности и важности возложенной миссии. Чэнь Ли опять изображал статую, Луис откровенно зевал. Олег же размышлял не столько о словах Брауна, сколько о том, что все это путешествие – чудовищная авантюра. Если вдуматься... Они отправляются в незнакомую страну с неизвестным потенциалом развития, в явно враждебное общество, где уже потерпели неудачу две хорошо подготовленные группы спецназовцев, и, в общем, вероятность успеха он оценивал как почти нулевую. Никакое оперирование вероятностями тут не поможет, ведь не уберегло же оно Олега от тюрьмы. С другой стороны, может, так и надо? Всем четверым выдали по рюкзаку, на удивление небольшому, но странность это раскрылась сразу же в виде квадратной плоской коробочки, которая отправилась в рюкзак Ченя. Коробочка оказалась сюрпризом, потому что в ней помещалось около шести кубических метров пространства, оставляя при этом вес прежним. Так что теперь отряд шел почти налегке, таща при этом целую гору снаряжения. «Ненавижу собираться в спешке!» Луис в очередной раз взмахнул палашом, и на землю упала еще одна ветка. «Вот кто запомнил, что они туда напихали?» «У нас автоматический гранатомет в этом ящике», — ответил шедший за ним Олег. Луиса как самого опытного лесника поставили впереди, и теперь он использовал казенный клинок в качестве мочета расчищая дорогу. «Тебе мало?» «Гранатометом задницу не подотрешь, а местными листьями я это делать побаиваюсь». «У нас в Колумбии растет такая жгучая дрянь, попользуешься и будешь умолять, чтобы тебя застрелили!» «Нас готовили профессионалы», — успокоил его Олег. «К тому же туалетная бумага есть в пакетах армейского сухпайка». «На привале все равно загляну и переберу». На этот раз Олег не ответил, а чей замыкающий Джейк вовсе игнорировали существование болтливого латиноса, предпочитая смотреть по сторонам. Но лес по-прежнему молчал. Обещанных Брауном чудовищ не было и следа. «Вот как думаете, что с нами сделают, когда мы вернёмся?» Луис отрубил ещё одну ветку. «Если вернёмся», — хмуро заметил Джейк. «До сих пор департамент не давал повода усомниться в обещаниях», — сказал Чень. «Я работал с ними достаточно долго, чтобы верить на слово». «Ну, мы же не в глупом американском боевике», — добавил Олег. «У них нет повода нас закапывать. Преступников и раньше брали на работу. Правда, долго они не жили, но по другим причинам». «Американские боевики не глупые пробурчал Джейк. «Для начальства мы — расходники. Странно, что ты сохранил столько наивности на полицейской работе». «Так», — Луис остановился, — «ручей!» «И что это значит?» «Ты в своих иракских пустынях таких и не видел, небось? Это значит, что мы идем правильно. На карте его отметили. Десять километров от замка на юго-восток». «За три часа?» «Маловато», — Олег посмотрел на солнце. «Сутки здесь были немного длиннее земных, но часы отряду выдали стандартные, земные. Подогнать их под новое время попросту не успели». «Три часа по лесу, чувак! Это еще много!» Ручьи перешли по торчащим из воды камням. Именно здесь побывала вторая группа и даже оставила на стволе ближайшего дерева отметку краской из баллончика. «За какое время мы доберемся до цивилизованных земель?» нарушил молчание Чень. «А хрен его знает! Через час должны выйти на дорогу. Завтра к полудню, наверное, выберемся из леса. А там как получится!» «До города от опушки сто пятьдесят километров примерно — это три полных дня пути, если по дороге и если вы не задохлики». «И если не будет проблем», — заметил Джейк. «Угу. Но с ними-то мы разделаемся, да, Гринго?» Ответом было молчание, и Луис слегка приуныл. Предсказание его, однако, сбылось с точностью. Вскоре заросли действительно слегка расступились обнажив полузаросшую дорогу, вымощенную желтоватым кирпичом. Судя по всему, ее не использовали уже очень давно, но идти впрямь стало легче. Луис по-прежнему шел впереди, глядя больше под ноги, чем по сторонам. Несколько раз он указывал на следы каких-то животных, но слишком небольших, чтобы представлять интерес. Лишь под вечер отряд все же наткнулся на целую просеку. «Ничего о себе!» Луис присел рядом с дорогой, изучая примятую землю. «Лапища такая, что встречаться с ее обладателем я как-то не хочу». «Размер?» — спросил Чень. «С носорога, наверное». «Травоядный или хищник?» «Один Иисус знает. След похож на медвежий. Это все, что я могу сказать». «Идем дальше», — сказал Олег. «Кто бы это ни был, нам с ним все равно не по пути». «Я бы поостерёгся», — заметил Луэс, поднимаясь. «Стрелять в такую тушу пулями 5.56 — гиблое дело! э а это что?» Возглас относился к вспышке света, сверкнувшей из-за деревьев. Больше всего это напоминало вспышку молнии, только гром так и не ударил. «Идём туда», — сказал Джейк, снимая с плеча винтовку. «Ты спятил, Гринго? Мы же даже не знаем, что это!» «Ну так давай узнаем». Не дожидаясь, пока растерявшийся Латинос сообразит, что ответить, Джейк сошел с дороги и зашагал вперед. Среди деревьев там виднелся просвет. Сначала Олег решил, что это поляна, но когда они подошли ближе, оказалось, что это каменистая долина, рассекавшая лес на две части. Правда, больше к северу деревья все-таки смыкались и брали свое, но открытого пространства здесь все равно хватало. «Вижу движение», — сказал Чень. «Осторожно». «Это человек», — ответил Джейк. «Давайте вон за тот пригорок». «Ох, задницы, чую, пожалеем мы об этом!» — простонал Луис, но все же присел за большим белым валуном на краю пологого спуска. Тут Олег понял, почему американец выбрал именно это место. Ландшафт здесь выпирал хребтом, позволяя скрыться за рельефом и одновременно иметь хороший обзор. Увидел он и человека, о котором говорил Джейк. Маленькую фигурку далеко впереди, кажется, женскую. Отсюда она была как на ладони. Девушка бежала. Быстро, аккуратно, сосредоточенно. И бежала к землянам, хотя явно не видела их. «За ней что, кто-то гонится?» — недоумевал Луис. «И где он тогда?» «Человек-невидимка», — сказал Олег. «Других вариантов я не вижу». «Я знаю, что это была за вспышка», — медленно проговорил Чень. «Это эффект от... есть!» Полыхнуло снова, и стало ясно, что имел в виду китаец. Точно так же вспыхивало пространство, когда кто-то перемещался между мирами. И теперь стало ясно, что убегала девушка совсем не от человека-невидимки. Позади нее прямо из воздуха возникла четверка подозрительных личностей в темных одеждах, которые, едва осмотревшись, припустили за беглянкой. В руках у них сверкали короткие мечи, а один помахивал чем-то вроде Бола. «Решение?» — спросил Джейк, который давно уже наблюдал за действием в оптический прицел. В отличие от всех остальных, ему дали необычный скар а модификацию ССРС, то есть снайперскую винтовку под дозвуковой патрон 338 Whisper, американский ответ советскому 9х39. Уже за несколько десятков шагов услышать эту штуку было совершенно невозможно. Впрочем, у них в команде имелся Луис. «Два варианта», — ответил Чень. «Или девушку, или ее преследователей». «Спасибо, капитан Очевидность», — не сдержался Олег. «Ладно, я отвечу сам. Давайте спасать девчонку, у меня к ней больше симпатии, чем к этим парням. Да и вообще я традиционная ориентация». «Если она преступница, то имеет смысл помочь как раз парням», — не согласился Чень. «А если нет, то лучше мы спасем деву в беде, чем поможем четверым киллером». «Ага, а потом она тебя обвинит в токсичной маскулинности и унижении ее достоинства», — издевательски заметил Луис. «В лос и стадо с Юнида с такого дерьма сплошь и рядом хватает. Не удивлюсь, если и здесь так же». «Да и чёрт с этим! Думайте быстрее, ребята! Они почти её догна...» Джейк нажал на спуск. Его скар вздрогнул, выплюнув гильзу. Лязгнул затвор, досылая следующий патрон. И затем, спустя целую вечность, один из киллеров дёрнулся и упал. Пуля угодила ему в голову. Остальные резко остановились и мгновением спустя бросились в рассыпную. Соображалка у них явно работала. «Ну вот», — сказал Луис. «Меньше трепаться надо было». «Угу», — согласился с ним Джейк и выстрелил снова. Затем еще и еще, и все закончилось. «Минус четыре на четыре выстрела», — прокомментировал Олег. «Отличная работа». «Это было проще, чем пирог нарезать. Что дальше?» «Дальше», — сказал Чейн, вставая в полный рост, — «прикрывай меня». «Куда это он?» удивился Луис. «Слушай, брат, извини, я не расист, но твоя физиономия...» «У тебя есть другие кандидатуры?» обернулся Чень. Ветвистый шрам на его щеке слегка покраснел. «Нет, но...» «Просто возьми оружие и постарайся не облажаться». Он спокойно зашагал вперед, держа свой скар на груди. Вроде бы достаточно мирно, но и перехватить его в боевое положение — дело секунды. Хотя вряд ли девушка знает такие тонкости. «Все-таки я попал в команду психопатов. Один палит без предупреждения, другой прет хрен знает куда». «Не ной, Луис». «Тебя не спрашивал Гринго. Вот ведь приспичило тебе ломануться сюда». «Мы спасли эльфийку». «Что?» «Нам отсюда не видно». По прикидкам Олега до девушки было метров триста. Но Джейка с его оптикой обмануть было сложнее. «Точно говорю». — Седые волосы и бледная кожа, как у них. — Ну, — протянул Луис, — ладно, давайте подождем, что там наш узкоглазый скажет. Чень тем временем продолжал спокойно вышагивать по направлению к беглянке. Та не менее спокойно ждала, слегка согнувшись и приложив руку к боку, явно из-за раны. — гордо подумал Олег, — уж точно не воровка с рынка. — Надеюсь, его способность сработает, — сказал Луис. Китаец остановился и поднял правую руку. Девушка отшатнулась, схватилась за что-то на поясе, Джейк пробормотал ругательство, но тут же расслабилась. Еще с минуту они просто стояли друг напротив друга. — Ну и что дальше? — спросил Луис. — Все в порядке, — раздался у Олега в голове голос Ченя. — Идите сюда. Госпожа хочет видеть вас всех и расстраивать ее не стоит. «Он чё, читает мои мысли?» «Телепатия работает в обе стороны». Чень говорил на самом, что ни на есть русском языке, да ещё и откровенно харьковского выговора с мягкой «г» и прочими особенностями. «Отвечайте вслух или формулируйте чёткие мысленные импульсы, я услышу, если вы сами захотите этого». «Ну, проверим!» Пфф, сказал Чень спустя секунду, — «ничего иного я от тебя и не ожидал». «Я назвал его говнюком!» Луис ухмыльнулся. «Надо же, сработало!» «Хватит болтать!» Оборвал его Джейк. «Пошли!» Ничего подобного Олег не видел никогда. Даже у вампиров кожа хоть и была бледнее обычного, но не такого странного оттенка. Да и седые волосы встречались у них не чаще, чем у обычных людей. Глаза тоже были серыми, а черты лица больше всего напоминали европеоидную расу, если не считать слегка заостренных ушей, конечно. Вообще эльфийка выглядела так, будто кто-то взял обычную девушку и стер с нее весь цвет, да так и оставил. Одежда ее, без сомнения, была военной формой. Есть что-то особенное в таких вещах, что выделяет их из общего ряда, да и палаш на поясе говорил сам за себя. Эльфийка носила длинный синий китель, расшитый серебром, синие штаны и черные лакированные сапоги, и все это напоминало земную униформу конца XIX века, только менее помпезную и более изящную, ориентированную в первую очередь на эффективность. Да и сама эльфийка оказалась той еще симпатяшкой на вкус Олега. Приноровиться к необычному виду, и он бы с удовольствием познакомился с ней поближе, к тому же ему нравились женщины в форме. Хотя, если верить Брауну, он для нее — унтерменш. Ее зовут фарилис из клана Джис Лин. Она оперативник одного из кланов города Р-Рунхэшас, — сказал Чень. Эти четверо, — он кивнул в сторону валяющихся на земле трупов, — наемные убийцы. Напали в городе, она активировала амулет спасения и телепортировалась. Думала, что это поможет, но убийцы были готовы и отправились следом. Тьфу ты! Ну и имечка, а нас-то ей как представил. Вольный отряд Янки прибыли из-за гор. «Янки?» — возопил Луис. «Какие еще Янки? Слушай, брат, серьезно, может тебе и плевать, как обзываться, но мне нет. Хватит с меня и департаментского обозначения. Янки — это вот он!» Луис ткнул пальцем в сторону Джейка. «А я нет!» «Я тоже не Янки», — заметил американец. Я из Северной Каролины и вообще Чироки. — Да какая разница, все вы, Гринга, на одно лицо! Не хватало мне еще в сортах Янки разбираться! — Это потому, что ты грёбаный комми из Фарк, да? — Успокойтесь, — сказал Олег. — Если она не дура, то сообразит, что здесь что-то не так. Чень посмотрел на эльфийку. Несколько секунд та молчала, видимо, слушая беззвучную речь китайца, потом быстро что-то ответила. Говорила она совсем иначе, чем крестьяне, так что алекс мог понять только слова «человек» — низший и «неудача», и то под большим сомнением. «Я сказал, что наш командир возмутился из-за моей болтливости», — невозмутимо сообщил Чень. И кричал он так потому, что я выдал тайное имя нашей организации и теперь наш колдун, то есть Джейк, не сможет использовать его, чтобы скрыть нас. «Ты что, сказал, будто мы члены каких-то там янки?» «Не каких-то, а тайная разведывательная организация королевства в горах. Нельзя было ничего лучше придумать?» «После того, что ты устроил?» «Нет. Форелис ответила, что наш командир больше всего похож на здешних недолюдей и что с ним у нас ничего не получится». «Слушай, может, ты будешь озвучивать то, что говоришь ей?» – спросил Олег. «Я себе неуютно чувствую. Вдруг ты скажешь, что мы все отмороженные ублюдки, а ты один благородный рыцарь и знаешь кучу интересных шуток, которые готов рассказать в приватной обстановке?» «Я работал таким образом много раз, Олег. Не беспокойся. Если хочешь, я буду транслировать свою речь вам всем, но ответы вам придется понимать самим». «Это уже лучше. Хотя бы для душевного спокойствия». «Нормализация энергии фэн-шу или как там у вас говорят?» «Энергии ци. Ладно». Он повернулся к Форелис, которая все это время с нескрываемым раздражением наблюдала за людьми. «Мы готовы помочь тебе добраться до города?» Теперь он снова говорил на русском. Форелис ответила, на этот раз совсем непонятно. «Мы пришли сюда, чтобы узнать, чем могут грозить здешние страны. Разведка». Еще одна реплика. «Помощь нам бы не помешала, но можем ли мы тебе доверять?» «Да», — сказала Форелис, — «я...» — снова непонятные слова. «Тогда показывай, где это...» Эльфийка кивнула и показала рукой на юг, чень в сторону дороги. «Что происходит?» — не сдержался Луис. «Она отведет нас в одну из ближайших деревень, где ей окажут поддержку. Она все равно по пути, потом в город». «А телепортнуться туда нельзя?» «Нет, это слишком неэффективная и неточная магия». «Остается надеяться, что ей правда можно верить, и что обмануть унтерменша для твоей подружки не плевое дело», — вздохнул Олег. «Она говорит, что удивлена нашей доблестью и силой. Никто из местных крестьян и пальцем не шевельнул бы, чтобы ей помочь. А если б и попытался, то получил бы от тех четверых». Судя по всему, это непростые вояки. — Кстати, о четверых, — вспомнил Луис. — Пошли-ка посмотрим. Форелис не очень-то обрадовалась его действиям и брезгливо поджала губы, когда Луис принялся беззастенчиво шмонать мертвецов. — Как я понимаю, сейчас все это выглядит, как если бы евреи спасли офицеры СС, — сказал Джейк, глядя, как колумбиец оперативно проверяет карманы курток. Или черный куклук-склановца. Вроде того. Хотя, как я понял, наша эльфийка не такая уж убежденная нацистка. Она гордая, но не ставит нас на одну ступеньку с местными. Или очень хорошо притворяется. А наше оружие и все остальное ее не смутило? Спросил Олег. Смутило сразу же. Я кое-как объяснил, что это магические устройства вроде тех, что нам показывали на лекциях. И она поверила? — Не знаю. Когда общаешься телепатией, это трудно понять. — Ха! — Луис снял с пояса одного из убийц короткий жезл, напоминавший фонарик с какими-то фигурными завитушками вместо набалдашника. — А это, видно, те самые убийственные штуки, про которых говорил Браун. Он перекинул его Олегу. Тот поймал увесистый трофеи и повертел его в руках, тут же найдя удобное положение и кнопку, которая сама легла под пальцы. «Использовать не рискну», — сказал Олег. «Вдруг тут есть система определения пользователя». «В средневековье?» — колумбиец на секунду оторвался от процесса. «Тут развитие куда повыше». Чень посмотрел на эльфийку. Та заговорила, указывая на жезл. — Таких систем у них нет, но заряд жезла лучше просто так не расходовать, — перевел Чень. — Они дорогие и быстро изнашиваются, а чтобы стрелять, нужно снять с предохранителя, кнопка на торце. Олег нажал на нее, направил завитушки в сторону и придавил пальцем спуск. Жезл вздрогнул, хлопнул, как пневматическая винтовка, и из земли взметнулся фонтанчик пыли. — Вот ведь придурок! Фарилис печально вздохнула. Эти слова Олег распознал без проблем. «И сколько тут зарядов?» Он посмотрел на китайца. «Десять. Один ты только что потратил». «Дрянь штука, но сгодится». Олег снова поставил жезл на предохранитель и прицепил его к поясу. «Неудобная, целиться из нее хрен знает как, но отдачи почти нет. Интересно. Только почему убийцы, если это были убийцы, просто не застрелили нашу подругу? Да и Бола внушает подозрение «Что-то здесь не так», — сказал Чень. «Надо быть настороже». Двумя минутами спустя они получили каждый по жезлу. На шеях убийц обнаружились амулеты, служившие, по словам эльфийки, отличительным знаком одного из местных кланов. Подделать такой амулет было почти невозможно. Их изготавливал один единственный маг, накладывая на каждое хитросплетенное заклятие. Судя по всему, дела с пониманием сверхъестественного здесь были не намного лучше, чем на Земле, что и логично, ведь тогда оно быстро стало бы естественным. Так или иначе, но единственный способ скопировать амулет заключался в применении терморектального криптоанализа к создавшему их магу, причем из-за нестабильности магических шаблонов быстро сделать это мог только сам маг. Другие, даже узнав секрет, потратили бы какое-то время на адаптацию заклинания к собственному дару если, конечно, вообще сумели бы его адаптировать. А вот защита от несанкционированного мародерства у амулетов не было, так что они отправились в хранилище вместе с мечами, которые Луис собирался рассмотреть попристальнее, когда будет возможность. Найденные кошельки попали напрямую в рюкзаки. — А это, кстати, упущение, — заметил колумбиец, вертя в руках серебряную монету. — Нас деньгами совсем не снабдили. «Дева в беде нам отсыплет немного на общие расходы», — сказал Олег. «Чень, спроси, почему они хотели ее убить?» Эльфийка ответила, но желаемого результата это не принесло. «Говорит, теперь ее очередь спрашивать». «Ну, пускай спрашивает. Ты только смотри, не завирайся, нам еще это все потом разучивать». «Мы прибыли из трех королевств, что лежат за горами», — мысленно сказал Чень, глядя Форелис в глаза. Та едва заметно улыбалась, и это очень не нравилось Олегу. Конечно, кто их там знает, этих эльфов, но по человеческим меркам выглядела эта улыбка очень нехорошо. Некоторые наши предки отсюда. Он кивнул в сторону Олега. А другие пришли из еще более далеких земель. Таас-фараа-масах-а. Таас означало «кто». Это Олег помнил. А вот остальные слова были совершенно незнакомы. Я плохо знаю летописи кажется, это были беженцы, ушедшие во время одного из здешних восстаний. Понятно. Шарих Арас. Мы были посланы сюда советом мудрейших, потому что за горы сбежал один из наших преступников. К тому же он взял с собой слуг, мы должны найти его. Саар Шарих Хараар. «Да, хотя, наверное, будет скрываться». хэ фахаташ и таладжа-ар-хара-асар». «Ша». Тут она выдала целую речь, с которой Олег ничего не понял. В первой фразе он уловил хотя бы «р-рун-хэ-шас». это хорошо», — заметил чень, и тут встрял Луис. «Слушай, а зачем городить эту ерунду про три королевства?» «Как ты верно заметил, мой смуглый друг, мы с тобой не очень-то похожи на лицо, а наши белые братья тем более. Да и Джейк тоже заметно отличается от Олега. Мы разные, а эльфийка не дура, и, думаю, уже поняла, что в горах живет не один народ. Я даю ей то, что согласуется с тем, что она видит, и это должно усыпить подозрения». «А почему ты с нами говоришь немысленно? Вдруг она понимает английский?» «Вряд ли». Моя способность хоть и числится стандартная но не очень распространена. Но вот маг-шаблон, позволяющий слышать мысли речь, существует и встречается гораздо чаще. Так что давайте не будем рисковать. Лучше порадуйтесь. Судя по всему, наша цель живет в Рунхэшас и, по крайней мере, вверхи о нем знают. «И что, его до сих пор не нагнули как следует?» — хмуро спросил молчавший все это время Джейк. — Судя по всему, нет. Ему помогает один из кланов, известный лояльным отношением к людям. Там немало полукровок, и они даже пытаются проводить политику улучшения состояния людей и их прав. — Ну вот, а говорили, здесь одни нацисты, — сказал Луис. — В целом оно почти так и есть, наша девушка. Форелис, словно догадавшись, о чем он говорит, гневно перебила его. — Она говорит, надо идти. — Ну так пошли. — буркнул Джейк. — Дорога вон там. Парадные сапоги эльфийки не очень-то подходили для лесных прогулок, к тому же она серьезно хромала, так что с дороги сворачивать не стали. К тому же она и шла в нужном направлении, и, по словам Форелис, выходила как раз на нужную деревню. Это всех устраивало. Выйти из леса до ночи, однако, так и не успели, как и ожидал луис Зато Олег додумался воспользоваться запасенными мнестиками и, проглотив пилюлю, принялся терзать Форелис на предмет изучения языка. Его примеру быстро последовали остальные, даже чень. «Тебе-то зачем?» — удивился Луис. «Дарвиспа можно легко заблокировать. Знания нет. Учил язык он наравне со всеми. Почти сразу вскрылась и причина непонимания, несмотря на пять дней усиленных занятий и вбитые в голову ходовые выражения. Фарилис еще и посмеялась над глупыми людишками, объяснив, что эльфы и приближенные к ним людские слуги изъясняются на высоком языке, более-менее одинаковом для всех аристократов цивилизованного мира. По сути, что-то вроде латыни, исполнявшей роль лингва-франка духовенства в Средневековье, только язык этот был вполне живым. Многие аристократы вообще не владели каким-то другим, болтая исключительно на высшем. Но, конечно, в каждой стране или области имелся и свой диалект или вообще собственное наречие, и именно его сначала принялись учить новоиспеченные сотрудники группы Y6 «Психи». Сам же процесс обучения оказался совершенно не похожим на то, чем они занимались с молоденькой учительницей из департамента. Для начала эльфийка регулярно демонстрировала свое презрение к неучам, не знающим языка благородных, и плевать, что по легенде они пришли оттуда, где о таком наречии не слышали. Кажется, хоть какое-то расположение она показывала только по отношению к ченю, который мог разговаривать совершенно свободно. Не стеснялась новая знакомая и смеяться над спасителями. Например, одним из первых выученных слов оказалась «задница» которую Форилис указала на примере задницы Олега, хорошенько ее облапов Тот, впрочем, даже не подумал сопротивляться и попросил объяснить значение еще каких-нибудь интересных слов на ту же тему, но был послан далеко и надолго. Имелись в высоком языке и обожаемые авторами фэнтези апострофы, то есть тречевые паузы. Из-за них многие слова произносились как будто с запинками наподобие русского сочетания «не-а» что вызывало затруднение у непривычных землян. Просто было только Ченю, который вообще оказался полиглотом и знал семь языков, включая русский. Однако ближе к вечеру успехи пришельцев все же впечатлили девушку, сделав ее куда задумчивее и тревожнее, чем раньше. На привале она его все вежливо сказала, что устала и желает спать, так что больше донимать ее никто не стал. Психи быстро и сноровисто разбили лагерь, искусно скрыв его в кустах, сказались умения Луиса. Кроме того, Чень расчехлил запасной спальный мешок для форелес. Палатка ее заинтересовала даже очень, что весьма не понравилось и Олегу, и Ченю. «Технологии», — вполголоса сказал Олег. «Да, с конспирацией у нас плохо, но ничего удивительного. Это все равно, что прятать слона под носовым платком, так что особо я ни на что не надеюсь». Палатка имела общую имитацию под старину и мало походила на яркие туристические изделия, но все равно резко отличалась от всего, что мог продемонстрировать этот мир. Разумный человек мог бы отметить слишком ровные швы, точные выкройки и общее качество изготовления, а подумав сделать вывод об автоматизации производства. Вдобавок Ченю пришлось всерьез заняться ранами эльфийки. Бок ей просто отшибло ударом чего-то тяжелого, возможно, даже оставив трещину в ребре, а вот на голени штанина пропиталась кровью, и все это следовало продезинфицировать и перевязать. Как следствие, разумный человек вполне мог сделать немало выводов о техническом прогрессе цивилизации гостей. «Я, наверное, покопаюсь в наших запасах», — сказал Луис. «Все равно спать неохота». «Надеюсь, у тебя хватит ума не показывать нашей новой знакомой сверток пространства?» Чень поднял голову, на миг оторвавшись от бинтов. «Обижаешь, брат! Я не настолько тупой!» Он и впрямь дождался, пока Форелис не скроется внутри палатки, после чего открыл коробочку, оказавшуюся раздвижной, и заглянул внутрь. Секундой спустя лес услышал ряд забористых ругательств на испанском. «Ну не придурки ли? Гляди, куда они положили гранатомет!» — И куда? — Олег лениво прислонился к стволу, оглядывая пространство. Но лес молчал. — Да завалили жратвой! Ну вот кто так делает? — О, моя крошка! Он выдернул гранатомет из кучки пищевых пакетов и прижал к груди. — Это что? — спросил Олег, переведя взгляд на оружие. — Короткая, как пистолет-пулемет с чудовищно толстым стволом и широким магазином компоновки «Буллпап». Венчал его намертво слитый с корпусом оптический прицел. Никаких планок Пикатинни и прочих современных штуковин. Гладкая, чёрная, аккуратная, почти футуристическая. Гранатомёт ХМ-25. Шесть снарядов в магазине. Ночной прицел. Дальность почти полкилометра. 25-миллиметровые термобарические гранаты с фиксированным радиусом поражения в полтора метра. Автоматический дистанционный подрыв. «Конфетка!» «Ты умеешь им пользоваться?» «Приходилось. Неофициально получил такой от одного богатого хмыря, когда заглянул на его кокаиновые плантации. Он не протестовал». «А тут, кроме моей Light Fifty, еще и твой дробовик», сказал Джейк, тоже заглядывая в ящик. «Джек Хаймер, надо же». «Ну, теперь точно повоюем». «Вот что, разбирайтесь, а я пошел спать». — сказал Чень. — На вахту встану последним. — Двигай! — отмахнулся Луис. — И Олег! — зазвенел в голове русский голос китайца. — Не теряй бдительности, пожалуйста. Он медленно кивнул, заметив вопросительный взгляд Ченя. Тот, конечно, был совершенно прав. Луис вообще забыл обо всем, потроша коробочку. Джейк бросал взгляды по сторонам, но в случае чего обязательно сплоховал бы. Поэтому Олегу пришлось взять охрану на себя. Уже потом, когда Луис вдоволь наигрался и отправился на первую вахту, он включил фонарик и тоже заглянул в хранилище. Сверху лежали пакеты со стандартными пищевыми пайками департамента, судя по всему, чтобы при ходьбе служить амортизирующей подкладкой. Под ними, кроме уже знакомого гранатомета, лежал тщательно сложенные арбалеты, три колчана со стрелами. Олег заявил, что имеет опыт стрельбы из него, и вот, пожалуйста. Даже сообщить не удосужились. Все в спешке. К арбалету прилагалась инструкция, из которой выяснилось, что в колчане с синей полоской лежат срезни, а в остальных двух обычные, то есть боткины. Имелось также пневматическое ветеринарное ружье с парализующими дротиками, набор гранат, детонаторов, пластита, несколько запасных медицинских пакетов, батарейки, противогаз, снаряжение для альпинизма, набор слесарных инструментов и еще много чего. Нашлась и аккуратно запихнута в файлик бумажка, где описывалось все содержимое хранилища. Как и ожидал Олег, сверху лежали предметы первой необходимости, а под ними все место занимали несколько запасных комплектов одежды, патроны и еда. Еды было на два месяца для всего отряда. Даже слишком много, по его скромным прикидкам, но департамент не скупился. Не забыли и тревожившую Луиса туалетную бумагу вместе с неплохим гигиеническим набором, Даже дезодорант положили. Турпоход, а не война. — Все тихо? — спросил Олег, закрыв коробочку и сложив ее. — Угу, — ответил Луис. — Что и странно. Обычно в лесу даже ночью слышно много чего. Не нравится это мне. — В этой палатке мы как в ловушке. — Согласен. Как насчет поспать снаружи? — Поддерживаю. — Отлично. Слушай, Олег тот парень сказал что ты типа оперируешь вероятностями это как это значит что мне везет в мелочах в смысле когда я вышиб мозги любовнику жены из дробовика на мою рубашку не попало ни капли хорошая штука с уважением сказал латинос кивнув в ответ олег вытащил свой спальный мешок развернул лег убедившись что автомат под рукой если ночью кто то нападет Тишину разорвал подавленный глушителем треск автомата Луиса. Секунда, и ударила еще одна очередь. Олег вскочил на ноги, поняв, что все-таки задремал. В теле осталась тяжесть, как бывает после неглубокого сна. Скар будто сам лег в руки, включился тактический фонарь, вырвав из темноты ряд безучастных деревьев и снова захлопал Скар Луиса. «Спокуха!» — сказал Латинос, опуская оружие. «Все уже!» выскочившие из палатки чень и злой, как черт Джейк, так не считали. Китаец с равнодушным видом проследил направление, подошел к темнеющей на земле туши, посветил фонариком. Олег же решил, что ему и тут хорошо. Такой дряни он до сих пор никогда не видел. Больше всего это напоминало двухметровую сороконожку. Панцирь разбит пулями из скара, несколько тонких ног сломаны. Зато челюсти, или как там это называется у насекомых, длинные зазубренные только представь что они жуют какую-нибудь часть твоего тела и дурно становятся, а за ними передняя пара ног увенчанная шипами это мрих сказала фарелис она вышла последней и сейчас выглядела госпожой в окружении верных телохранителей экхасиш это наш иш атмараш мараласа фаадж харафалаташ «Ядовит? Опасен? Убивать, как только увидим», — перевел Чень. «Они одиночки?» «Аша». «Отлично. Луис, помоги мне убрать это подальше от лагеря». Латинос не возражал. Они вооружились суковатыми палками, и через две минуты в лагере вновь наступила тишина. Вскоре Олег пошел на третью вахту. Как и Луис, он просто прислонился к дереву, спрятавшись в тени, и каждые десять минут делал обход. В неверном лунном свете лес казался живым, каждый кустик превращался в затаившегося врага. Департамент не поскупился на очки ночного видения, но расходовать заряд сейчас было бы неразумно, так что приходилось всматриваться в ночь собственными глазами. До утра больше их никто не побеспокоил.